При всем том, однако, турецкая милиция не осмеливалась назначить преемника, изгнанному повелителю, и удовольствовалась дать Аге временное звание халифа. Но Гасан-Паша без труда убедил султана в совершенной невиновности своей и был отвезен обратно в Алжир, на сильном флоте, начальник которого приказал схватить агуин и отрубить ему голову. Ограничив месть свою этой казнью, Паша вступил снова в управление, не показывая никакой злобы против тех, которые изменили ему. Будучи ловчее бешеного Текелли, он решился отделаться от своих врагов так, чтобы никто не мог обвинить его в жестокости. Оранская экспедиция представляла ему к тому удобнейшие средства. Тридцать пять кораблей, на которые было посажено пятнадцать тысяч человек войска, и конвой с припасами всякого рода. Получили приказание крейсировать в водах Арзева, между тем, как 3 апреля 1563 года Гассан выступил сухим путем. Дон Альфонс Кордовский, сын графа Алкадетта, командовал аранским гарнизоном. Турецкая армия расположилась недалеко от башни святых, которую взяла после недолгого сопротивления. Потом Гасан-Паша, флот которого занял гавань Мерс-Эль-Кебира, отрядил часть своего войска к форту Святого Михаила, защищавшему город со стороны земли. Здесь ожидало его отчаянное сопротивление. Парламентер, приглашавший испанцев сдаться на капитуляцию, был убит из-за кебуза. Разгневанный этим, Паша приказывает идти на приступ, не дожидаясь даже пока артиллерия флота пробьет брешь. После сильного напора турки были отбиты. Лестницы, приставленные к стенам, опрокинутые испанскими солдатами, мужество которых усиливалось сознанием, что им не будет пощады. И более пятисот янычар лишились жизни в этой бесплодной попытке. Гасан Паша тайне радовался этой неудаче, освобождавшей его от значительной части личных врагов, которым под предлогом отличить их он назначил самые опасные посты. И, нисколько не тревожась об успехе экспедиции, он окружил себя укрепленным лагерем, приказал свести на берег пушки и 4 мая открыл огонь, который разрушил часть стен форта Святого Михаила. Христиане отстаивали уже одни только развалины, а между тем защищались все так же упорно. После нескольких постоянно отбитых приступов Янычары, стыдя, что их останавливает горсть храбрых, бросились в брешь, забрались на стену и водрузили на ней знамя свое, но еще раз железная и огненная стена уничтожила их натиск. Дождь гранат, кипящего масла и других веществ сбросил их в ров. Гасан-паша, раненный в лицо, собирает оставшихся в живых и еще раз ведет на приступ — но только для того, чтобы видеть окончательное поражение своих начар. Такой храбрости было достаточно для чести испанского оружия. Оранский губернатор подал остаткам гарнизона форта святого Михаила знак к отступлению. Алжирский Паша, овладев этим пунктом, тотчас пошел против мерс-эль-Кибира, защищаемого вторым сыном графа Алкадетты, Доном Мартином Кордовским. И на другое утро на рассвете двенадцать тысяч турков, арабов и кибилов начинают приступ. Слабый отряд из четырехсот христиан готовился удивить еще раз свет мужеством, достойным времен героических. Складка была ужасная, и испанцы, несмотря на отчаянное сопротивление, вскоре увидели мусульманские знамена в уровень с гласисом. Один бастион был уже во власти осаждающих. Когда, по видимому, само небо явилось на помощь храбрым защитникам Мерсалькабира, сильная буря, сопровождаемая потоками дождя, залила груды тел наваленных ворвах, бушующее море начало окачивать волнами своими кровавую грязь, и алжирцы, принужденные возвратиться в свой лагерь после больших потерь, уже начинали отчаиваться в успехе своего предприятия когда вдруг изменник, тайком вышедший из Мерс-Эль-Кибира, открыл Паше слабый пункт укрепления и советовал сделать еще раз приступ к новой гавани. Пользуясь этим открытием, Гасан велел отряду в 300 человек